Глава 14. На бескрайних пустынных равнинах расположился крошечный лагерь уныний. Затесавшийся среди нескольких призрачных строений, он будто бы пытался скрыться от посторонних глаз, пряча за полупрозрачными светящимися стенами своё чуждое для пустыни праха естество. Обступивший поселение Мираж обитал не только здесь — Загадочные города были раскинуты по всем призрачным землям, всякий раз вызывая в фантазии путешественников мысли об их загадке. Семеро путников устремились к лагерю, веря, что, подобно одинокой зажженной свече, он способен уберечь их от наседающей отовсюду тьмы. Но этому временному пристанищу был отпущен такой же короткий срок, как и восковому источнику света. Каждые двое суток на унынии была вынуждена передвигаться. Долгое пребывание на одном месте приводило к частым и агрессивным нападениям аномальных сущностей. Обитатели малочисленных общин превратились в кочевников, не имеющих постоянной крыши над головой. Чтобы окончательно не потерять связь с внешним миром, они выработали маршрут, по которому регулярно возвращались к своим прежним местам обитания. Охраняющий границы лагеря представитель уныния, увидев подходящую группу грехов, громко позвал кого-то по имени. На его крик отозвался худой обросший мужчина. Его одежда была выполнена из грубой ткани, напоминающей холщовый мешок. Многослойная мешковина уберегала от морозов. Завершала его облачение накидка из курчавого меха. Его длинные волосы и борода продолжали развиваться в моменты безветрия, демонстрируя принадлежность мужчины к роду уныния. Лицо его было покрыто мелкими морщинами и выражало безмятежность, которую можно было счесть и за меланхолию. «Хелин!» – мужчина подошел к своей знакомой, тепло приветствуя ее. Они соприкоснулись лбами, положив руки друг другу на плечи. Такое приветствие, по всей видимости, являлось традицией местной коммуны. «Не думал, что когда-нибудь увижу тебя снова? Что занесло мою бывшую подопечную в призрачные земли, еще и в такой большой компании?» «Здравствуй, Хас. Долго рассказывать. Мы пришли сюда в поисках ответа, и только ты способен направить нас. Никто не знает эти земли лучше тебя», — ответила Хелин. «Надеюсь, я смогу помочь. Может, познакомишь меня со своими друзьями для начала?» Хас обвел глазами шестерых спутников Хелин. «Ах да, это не Амара. Она возглавляет наш отряд. Как ты, Камонну?» — представила она. «Это Америус, Ферга, Деос, Кимар и Фурия. Рад знакомству!» — любезно кивнул им староста. «Но в эти особо трудные для нас времена я вынужден просить вас о встречной услуге. Он оглянулся по сторонам и поманил отряд за собой. «Проходите, вы, вероятно, сильно устали. Обсудим все подробности внутри». Отряд направился за предводителем коммуны уныний. Лагерь был поставлен на скорую руку, но располагал всем необходимым. По пути встречались косые палатки, потрепанные жизнью в суровой пустыне, но покрытые защитной пеленой. Она сдерживала проникновение обитающих тут созданий в разум, когда он больше всего уязвим во время сна. На весь лагерь было всего несколько котелков, висящих над большим разведённым костром. Женщины чистили местный овощ хасуто и бросали его в кипящую воду. Резко пахнущие плоские плоды были единственным ингредиентом в готовящемся супе. Для общины этот овощ был чуть ли не священным даром этих неплодородных земель. Хасуто спасал их во время серьёзного голода и входил в каждодневный рацион. В конце лагеря стояло несколько закрытых бочек с водой. Эти запасы старались расходовать лишь при крайней необходимости. Вода была в дефиците и доставлялась либо нечасто появляющимися караванами, либо изредка покидающими свою общину жителями, которые делали вылазку на территорию алчности. Настрой обитателей кочевого лагеря был предельно мрачным, Сильно подавленные, они медленно перемещались по своему временному пристанищу, выполняя мелкие поручения предводителя коммуны. Хас остановился, готовясь продолжить диалог в более защищенном месте. «Так о какой встречной услуге речь?» — спросила его Неамара. «Еще недавно нас было 23, но теперь наше число сократилось до 15», — начал староста издалека. «Что случилось с вашими жителями?» Неамара напряженно посмотрела на него. «Не волнуйтесь», — угадав опасения Демонессы, ответил Хас. «Ничего нового призрачные земли пока не преподнесли. Кто-то больше не смог продолжать такое существование и покинул свой народ в поисках новой жизни». Сказав об этом, он взглянул на Хелин. «Кое-кого поглотили земли». «Временами мы вынуждены платить такую дань. Другие же не вернулись из похода за провиантом. В общем, совпадение неминуемых бед, что сильно пошатнуло моральный дух и сказалось на общем самочувствии. Я вот что прошу», — произнес Хас, наблюдая за своими приближенными. «Члены коммуны не могут даже нормально отдохнуть. Они вымотаны. Некоторые по двое суток дежурят на границе лагеря. Многие не могут побыть со своими любимыми». «Вы и что еще важнее, волевые воины, раз сумели досюда дойти. При необходимости сможете справиться с ночными угрозами, а значит, и охрана лагеря не покажется вам тяжелой ношей. Одна ночь под вашим контролем, и мы в расчете». «Это меньшее, что мы можем для вас сделать», — согласилась с его условием Ниамара. «Тогда договорились. А теперь расскажите, что же заставило вас сюда явиться? Возможно, я сейчас задам необычный вопрос» подготовила старосту Диманесса. «Мы пытаемся узнать имя вашего забытого бога, бога всех уныний», — уточнила Неамара. «Что за абсурд!» Хас отошел к женщине, готовящей в самом центре лагерного поселения. пахмы. Как сегодня с ужином? Найдутся лишние порции для наших гостей?» Женщина покачала головой. «Если только их значительно уменьшить». «Не стоит», — вторглась в их диалог Демонесса. «У нас есть свои запасы». «Тогда на одну проблему меньше». В голосе старосты послышалось облегчение. «Вернемся к абсурду. Какой еще бог? Мне об этом так же, как и вам, ничего не известно. Нам только предстоит это выяснить». «Кажется, ваша миссия невыполнима», — рассудил Хас. «Хотя можете попытаться». Я знаю место, где собралась группа уныний, чья отстраненность от своих земляков вызывает у меня вопросы. Мы прозвали их сектантами. Я бы так не заинтересовался ими, если бы не одно «но». В то время как мы передвигаемся в другие укрытия, их лагерь стоит на одном и том же месте. Всегда. Вы же знаете, как мы живем. Наше выживание неразрывно связано с подвижностью. Только постоянное передвижение спасает нас от верной гибели». «Не чудо ли, что они до сих пор живы и не потеряли разум? Вы уверены, что они постоянно там проживают?» — уточнила баронесса. «Я не могу быть полностью уверенным, но я не первый, у кого они вызвали интерес». «Вы пытались с ними поговорить?» — осведомилась Неамара пытались, но нам ни разу не удавалось построить диалог. Никто даже вообразить не может, что в головах у этих отщепенцев. Да и не факт, что это последователи какого-нибудь божества. Спрашивать мудрости у сектантов — сомнительная затея. «Нам ничего другого не остается. Это наша единственная надежда на ответ», — сказала представительница Гордыни. Хас задумчиво потрогал колышущуюся бороду. Со своей стороны могу лишь пожелать вам удачи в этом нелегком деле». Один из жителей общины, выглянув из палатки, позвал главу коммуны. Староста махнул ему рукой. «Я вынужден отлучиться. Необходимо кое-что уладить до наступления ночи. Вы пока располагайтесь». «Хас!» — отозвала старосту Неамара, когда он уходил. «Вы не думали оставить это все? Увести то, что осталось от общины, в более безопасные земли?» «И куда нам идти? Задал он ей встречный вопрос и тут же продолжил. «Где нас ждут? В Демефисе? Мы не годимся на роль слуг, и навряд ли кто-то из нас хотел бы такой жизни. Тельвей Сантир, Мы хоть и владеем магией, но кто нас пустит занять место в такой отрасли? Это вам, сударыня, легко говорить. Лучше уж мы останемся тут. Все же здесь есть очевидные плюсы». Сюда редко кто заходит, нас не ждет участь стать рабами или быть убитыми, а к поведению здешних обитателей мы приспособились. Но сейчас нет времени для подобных разговоров». На этом Хас покинул гостей. Молчавшие все это время компаньоны-неамары размышляли над услышанным. Условное время близилось к ночи, жители коммуны приступили к позднему ужину, а семерка устроила передышку перед тем, как вступить на ночной пост». Наступило время караула. Жизнь в лагере остановилась, костры погасли, котлы остывали, жители общины исчезли в палатках. Неомара стала обходить посты, чтобы проверить, как обстоят дела у ее часовых. Она медленным шагом шла по окраине поселения, приближаясь к призрачным дворцам. Так впервые представительница гордыни прошла сквозь их прозрачные стены. Оказавшись внутри, она огляделась. Дом, а скорее небольшая усадьба, демонстрировал лишь свою фасадную сторону. Сооружение было построено из непонятного материала. Он напоминал минеральные образования, такие как сталагмиты в пещерах. Тысячи сосулек, тянущихся от пола в хаотичном порядке от высоких до самых низких, наслаиваясь и сливаясь с несколькими сразу, придавали усадьбе невообразимую форму. Сквозь ряды сталагмитов прорезались маленькие полукруглые окна, а крыши здания, которых было несколько, образовывали неровные шпили с нагромождением штыков разной высоты. В этой сумбурности было свое великолепие. Будто сказочное творение природы, но давнее, незнакомое современному грешному миру. Можно было даже подумать, что это и есть проделки былой природы, если бы не аккуратно вырезанные окна и треугольная дверь, подчеркивающая характер строения. Поняв, что задержалась тут достаточно долго, Ниамара вернулась к обходу. Вдруг рядом с собой Демонесса заметила Хелин. Ее волосы и меховая накидка колыхались, хотя ветер давно утих. Встретив взгляд предводительницы, она опустила глаза и произнесла. «Сегодня, на удивление, спокойно. Благодать. Скучаешь по кочевой жизни?» — спросила ее неомара сильнее закутываясь в бурую шкуру. «Совсем нет. Я лишь рада, что сегодня ночью мы не вляпаемся в новую передрягу. Много ли изменилось тут после твоего ухода?» «Смотря что ты имеешь в виду», — начала Хелин. «Жизненный уклад не поменялся. А вот сами члены общины, да. Когда я уходила, нас было около пятидесяти. Все, кто здесь теперь, мне не знакомы». Кроме троих, рано или поздно Хасу придется смириться со своим поражением. Эти земли никогда не станут для нас родными, и они нас никогда не примут. Как думаешь, почему во владениях Уныни нет строений, кроме призрачных? Вопрос командира заставил заклинательницу задуматься. Она потянулась к неровной стене бесплотного здания, будто выискивая в его неосязаемых гранях ответы. По моим предположениям, это кара нашего народа. «Мы не можем строить фундаментальные дома, как бы ни старались. Они теряют материальную оболочку». Рука Хелин прошла сквозь стену. «За леность и праздность мы платим самой дорогой монетой, домашним уютом и покоем. Все, что мы видим вокруг, это иллюзии домов, замков, того, что мы не сможем никогда достичь. Результат нашего бездействия при смертной жизни можно описать одним словом — пустота». Но я не могу понять, почему тогда так благосклонно отнеслись к другим грехам. Может дело в другом. Она сжала руку в кулак, пытаясь обхватить один из сталагмитов, зная, что это невозможно. Я так и не узнала, как ты попала за решетку к душегубам, поинтересовалась Неомара, когда почувствовала, что затронутая тема может быть для спутницы болезненной. По собственной глупости Хелин наконец опустила руку и посмотрела на предводительницу. «Тебе больше по душе короткая версия или длинная?» «А короткая какая?» «Меня ударили по голове, и очнулась я уже в логове работорговцев», на одной ноте проговорила Хелин. «Тогда мне ничего не остаётся, как попросить тебя рассказать длинную». «Я была на мели. Знаешь, как это бывает у вольных художников». «Хотя, откуда тебе знать? Ничего не оставалось, кроме как поехать в самый богатый город, облаченный с головы до ног в золото. На всех досках объявлений я развесила предложение для знатных особ воспользоваться услугами художницы. Что может порадовать гордыню так, как идеализированный портрет в роскошных хоромах? В тот момент я остановилась в заведении, называемом «под покровом Авинны». Признаться, риск был существенный». В этом гостевом доме денег мне хватило бы ровно на две ночи. Но клиент нашелся довольно быстро. К слову, это была милая дама, жена какого-то состоятельного демона. Получившийся портрет ей очень понравился. А за время моей работы мы разговорились, и она великодушно предложила мне погостить у нее до нового заказа. Я приняла ее предложение. Хотя плата за проделанную работу была достойной, я решила, что деньги мне еще пригодятся, и лучше их не растрачивать». Прошло четыре дня, и к знатной демонессе прибежал гонец. домоправительница под покровом Авинны, у которой я остановилась до этого, сообщила ему, где я сейчас. Ганец принес приятную весть о том, что для меня нашелся новый клиент. Вскоре я поняла, что поторопилась радоваться. Я прибыла во Френзис, нашла нужный мне дом и постучала. Дверь открыли два подозрительных недружелюбных типа. Уже тогда надо было бежать. Но я зашла, сообщив о причине своего визита, и они указали мне на лестницу. Тут начинается короткая версия моего рассказа. Меня ударили по голове, и очнулась я уже в логове работорговцев. «Да», — протянула Диманесса, внимательно выслушав Хелин. «Душегубы использовали все способы для поиска рабов. Мне посчастливилось быть спасенной вами. Спасибо за это еще раз». «Это тебе спасибо за помощь», — ответила ей встречной благодарностью Неомара. «Без тебя, возможно, мы бы никогда не сдвинулись с места. Ты стала нашим проводником по призрачным землям. Впервые за долгое время у меня есть цель, а значит, я могу продолжать бороться с внутренним недоброжелателем, который постоянно наводит меня на мысли о моей никчемности. Мне это было необходимо». Сказав это, Хелен задержала взгляд на Ниамаре, И Демонессе показалось, что она хочет сказать что-то еще. Что такое? Ты мне поначалу показалась совсем иной. Этот вздернутый подбородок, надменный взгляд. Тогда я боялась, что ты мне откажешь, не позволишь стать частью команды. Но за всем этим видом скрывалась чувственная натура, готовая броситься на помощь, даже не думая, насколько это может быть опасно. «Я действительно рада, что ты разглядела что-то большее за моим надменным взглядом», — с улыбкой сказала Неомара. Ещё какое-то время они стояли молча, глядя друг на друга, и Демонесса решила, что пора вернуться к обходу. «Пойду, пройдусь вокруг лагеря», — сказала она. Хелин кивнула и молча продолжила всматриваться в пустыню. Неомара проходила мимо фурии, одиноко караулищей южную часть временного поселения. Удостоверившись, что там не было опасной активности, Димонесса устремилась вглубь лагеря. Когда она уже отошла довольно далеко, вдруг услышала за спиной голос Фурии. «Объяснишь, зачем ты пыталась меня спасти? Тебя затянуло в песок вместе со мной, но ты не отпустила руку. В чем причина такого безрассудства? Я отвечаю за каждого, кто находится под моим командованием. И неважно, в каких мы отношениях...» Остановившись, ответила Неамара. «Можешь не благодарить». «Тут есть и заслуга Хелин!» Фурия нахмурилась, произнеся себе под нос что-то на Горгонском. Это было похоже на ругательство. «Все же я хотела сказать тебе спасибо!» Пересилила себя Горгона. «Скажи лучше, что заставило тебя обернуться?» Подошла к ней Неамара. «Прошлое. Это связано с твоими проявляющимися способностями?» «Отчасти. Думаю, ты заметила, что я еще не до конца умею правильно трактовать то, что приходит мне в виде обрывков». «Да, но это в любом случае поражает. Многие ли из Гаргон такие, как ты?» Эти мадарины не все. Я прямая наследница Дара-шамана, но получила способности намного раньше, чем должна была». Фурия отвернулась. «Почему именно ты стала наследницей Дара?» поинтересовалась Демонесса. «Потому что только у меня проявились эти силы». «Тогда прямого наследника в племени не было. По крайней мере, ни у кого подобные способности не наблюдались». Однажды я ощутила странное беспокойство. Я чувствовала, что это как-то связано с моим ушедшим в топе соплеменником. Я рассказала об этом шаману. Он без слов последовал за мной на поиски, полностью полагаясь на мой внутренний зов. Моё беспокойство не было ложным. Мы нашли взяхшими тонущим в болоте. Даже мы порой становимся жертвами собственных земель. Я успела его вытянуть, и с тех самых пор я училась у наставника как будущий шаман племени, который в нужный момент заменит прежнего. «Когда мы были в подземном городе, в Де вспомнила Неомара — «про кого ты спрашивала у старейшины?» «Про ту, кто не даёт мне покоя. Очередная жертва в списке мести?» «Моя первая в списке жертва. Это даже больше, чем просто месть. Это и личные счёты, и расплата за загубленные судьбы». Тот торговец, которого я убила, был замешан в этом не напрямую, а зертуаж стала причиной моей мести всем. Что же произошло между вами? Между нами ничего. Она была из моего племени. В тот день нас назначили охотницами. Зиртуаш пошла своим путем, я своим. Пока я проверяла ловушки, мое тело вдруг ослабло. Я почувствовала опасность, надвигающуюся на племя, но я была слишком далеко. Когда я вернулась, большая часть моих соплеменников была мертва. Других послабее захватили и заковали в цепи. Командующий работорговцами Мичор держал за запястье зертуаж. Та, похоже, покорно наблюдала, как бьют наших. А потом фраза работорговца расставила все на свои места. «Ты молодец, девка, не соврала о поселении. Тебя определим в хорошее место». Меня накрыла ярость. Я побежала на работорговцев, утопив нескольких в ядовитом облаке. А потом — всё как в тумане. Я очнулась уже закованной в цепи с оставшимися сородичами. Раненые мы волочились за тем мерзким чёртом и нашей дорогой зиртуаш, которая была свободна от кандалов и плети, подгонявшей нас всю дорогу до Фрэнзиса. Я поклялась отомстить ей за всех, кто страдал и до сих пор страдает по её вине. Повисла гробовая тишина. Неамара переваривала рассказ горгоны, а колдунья молчала, так как добавить к сказанному было нечего. «Прошлое стоит принять, каким бы тяжким оно ни было. Сделай выводы, меняйся, если это необходимо, но не беги от него», — сказала Демонесса. «Иначе, если не пески, то что-то другое напомнит тебе о нем и раздавит под весом горьких воспоминаний. Месть или принятие решать только тебе». Но любое решение поставит точку в затянувшейся войне с прошлым. Что ж, я пойду. Подумай об этом на досуге, Фурия». Неамара направилась внутрь палаточного лагеря. «Шива». Огненная воительница обернулась. «Что?» – переспросила она. «Шива», – повторила Горгона. «Меня зовут Шива». Это уже начало. Бессонная ночь продолжалась. Почти закончив первый круг патрулирования, Неомара задержалась в северной точке лагеря, где за далекими барханами проглядывался целый призрачный город, особенно крупный и густо застроенный конусной архитектурой. Разгулявшийся ветер бросал песчаные волны на фантомные фигуры. «Невероятный вид, правда?» – проговорил Америус, неожиданно подошедший сзади. «Согласна», – не поворачиваясь, ответила Димонесса. Смотришь на эти иллюзорные замки и не знаешь, почему они появились. Дух захватывает. Можешь узнать мнение Хелин по этому поводу. У нее есть довольно интересная версия. Боюсь, все версии будут ошибочными. Мы до сих пор не можем объяснить даже, казалось бы, обыденные вещи. Что же говорить о замыслах Всевышнего? Маг и воительница вновь засмотрелись на замки. Но безмолвное созерцание было снова прервано комментарием эльфа. Эти представители уныния совсем обессилели, но продолжают бороться. До сих пор удивляюсь их воле. Должно быть, так они идут наперекор своему существу. Мы же все глубже закапываемся в собственные пороки, умножая разнообразные блага, обрекаем себя на вечную жизнь в изобилии, несчастном изобилии. «По-твоему, изобилие — это несчастье?» — задумалась Демонесса, сравнивая жизненные условия двух народов. «Ты видела среди алчности хоть одно счастливое лицо?» Америус собернулся к ней, ожидая ответа. «Не припомню. Вот-вот», — ухмыльнулся некромант и отвлекся на заледеневшие руки, которые колол обжигающий морозом песок. Ненадолго спрятав их в длинную утепленную накидку, он зашелестел чем-то внутри. «У меня кое-что для тебя есть». Мак достал продолговатую коробочку. Чуть приоткрыв ее, он помедлил. «Когда мы были в Тельвейс-Антире, я вспомнил об одной удивительной лавке». «Раньше я туда часто захаживал полюбоваться на необычные предметы и никогда не мог уйти с пустыми руками. Как же я боролся с желанием унести с прилавков все!» Вспомнив, что отклоняется от главной мысли, он открыл узорчатую коробочку и передал ее Неамаре. «Это не лесгид, редкий камень, который добывается во владениях гнева». Демонесса смотрела на драгоценность не в силах оторвать взгляд. «Он как будто светится». «В этом его особенность. Дело в сердцевине камня. Она действительно обладает легким свечением, словно внутри сокрыта огненная искра. Взглянув на него, я понял, что этот камень олицетворяет тебя, золотая оправа с живым, пылающим сердцем. И как он схож с твоим цветом глаз, нелезгит еще называют светлячком». Америус незаметно наблюдал за Демонессой. «Он должен быть твоим». Неамара потрогала интарный камень, а затем пробежала пальцами по изящной цепочке, на которой он висел. «Ты не возражаешь?» Темный маг потянулся руками к ожерелью. Неомара кивнула, позволив надеть на себя украшение. Америус обошел ее, чувствуя необъяснимый трепет. Он бережно приподнял наверх ее вьющиеся волосы. Знакомый сладковатый аромат окутал его. Он почувствовал влечение, особое влечение, чувство, которое никогда до этого не испытывал. Внутри него что-то надломилось. Он понял, что уже в плену, безвозвратно. Ему хотелось как можно дольше возиться с этим украшением, чтобы не отходить от Неомары и продолжать касаться ее. «Америус, ты там замок сломал?» «А?» — вопрос вернул его к реальности. «Почти все», — произнес он, застегивая цепочку на тонкой бархатной шее. От ощущения холодных рук Америуса дрожь пробежала по телу Неомары. А может, дело было вовсе не в холодных руках? а в самих прикосновениях. «Готово?» — прервал внутреннее размышление Неамары голос эльфа. «Оно прекрасно, спасибо!» — она одарила Америуса лёгкой улыбкой. Эльф удовлетворённо кивнул. Они молча смотрели вдаль, любуясь панорамой несуществующего города. «Товарищи, вы тут пропустили самое интересное!» Громкий голос Кемара прервал благоговейную тишину. «Взгляните, какой ужин нас сегодня ждёт!» Он держал за ноги безглазое существо с огромной пастью. «Таких еще две туши нашим унылым друзьям оставим».